Глава шестая. Потусторонняя музыка. «Скорее туда!» — воскликнул Фрэнк и потянул Джо за руку. Быстро и бесшумно, как только возможно, ребята, стартовав с заднего двора Хэнковой хижины, забрались на холм и по тропе вдоль хребта поспешили к кладбищу. Добравшись до края уже известной им широкой лужайки, в тени деревьев они приостановились. Ночь была безлунной. Но северное сияние окрашивало все небо большими и яркими цветными полосами. В дальнем углу Погоста братья заметили долговязую худощавую фигуру. «Очевидно, этот человек и сигналил», — прошептал Джо. Пригнувшись, юные сыщики проникли через сломанную ограду внутрь. Стараясь не выдать себя ни единым звуком, они добрались до какого-то особенно высокого каменного надгробия и притаились на корточках за ним. Конечно, им хотелось бы подобраться к незнакомцу поближе, но между ним и Харди больше никакого удобного укрытия не просматривалось. Таинственный человек беспокойно расхаживал туда-сюда, взад и вперед, приплясывая и передергивая плечами, чтобы согреться. Вскоре со стороны главных ворот до парней донесся топот еще одной пары ног, и к первой фигуре приблизилась вторая, крупная и грузная. Шляпа вновь прибывшего была низко надвинута на глаза, а лицо укутано шарфом от жестокой стужи. Подойдя вплотную к собеседнику, он занял позицию спиной к братьям. Худой заговорил. Фрэнк с Джо за всех сил навострили уши, пытаясь хоть что-нибудь услышать сквозь завывание ветра, и некоторую часть беседы им разобрать удалось. «Большой Эл в бешенстве. Прямо на дыбы встает», — говорил первый. На сегодня у меня от него для тебя особые указания — револьвер-стреломет. Грузный молчал, видимо, ожидая продолжения. Ты должен проследить, чтобы братья Хардин не покидали города. Любой ценой запереть их там. Как хочешь. И не забывай докладывать боссу о каждом их шаге. Приглушенный ответ второго бандита потонул в вое ветра, но, судя по всему, тот задал какой-то вопрос. Пока не выгорело ответил Долговязый. «Но ему лучше забыть, а... Тут особое дело. Безнадежно. Встреча послезавтра. Хочет, чтоб все как обычно». «Где?» «В тени медведя», откликнулся первый. В следующее мгновение раздался громкий треск ломающихся веток. Юноши затаили дыхание. «Неужели на кладбище спрятался кто-то еще?» После долгой паузы тощий заговорил снова. «Завтра мы с Джейком, вместе с боссом, на шахте Брейди. Той, что не затоплена». Сердца Френка и Джо затрепетали в предвкушении. «Сейчас, ну вот сейчас, еще одно слово!» Но буря опять взревела не на шутку и поглотила все остальные звуки. Неизвестные еще пару минут пошептались между собой и разошлись. Путь худощавого лежал как раз мимо убежища братьев. Затем он нырнул в тот же провал в стене, что и они раньше, и быстро исчез под сенью леса. Вскоре Харди услышали конское ржание и цокот копыт по каменистой земле. «Этого преследовать смысла не имеет», — проворчал Джо. «А жаль. Он запросто привел бы нас к логову шайки». Тут прямо около них устало пробрел и второй из бандитов. Карди, застыв в напряжении, дождались, пока его одинокая фигура достигнет ворот. «Но Джо», — шепнул Фрэнк, — «по крайней мере, мы можем проследить за другим и выяснить, кто же в городе шпионит на Большого Элла». И, соблюдая все меры предосторожности, парни направились следом за ним к выходу с кладбища. Им было отчетливо слышно, как зловещий великан скользит и спотыкается на заснеженных скальных выступах склона. Харди держались от него так близко, как только осмеливались, украдкой перебегая из-за одного куста за другой, словно зайцы. Вдруг Фрэнк резко остановился и пригнулся. Ему почудился сзади еще какой-то подозрительный шум, и он инстинктивно схватил брата за руку. Тот вздрогнул потерял равновесие и чуть не упал. И тут вниз посыпался целый град камней. Затем на темном склоне воцарилась тишина. Фрэнк и Джо, напряженно вслушиваясь в нее, не двигались с места и представляли себе, как в нескольких метрах ниже тем же занимается дюжий незнакомец. Еще минута, и у них за спиной с места снялся опять, как вчера ночью, огромный валун, Он с грохотом обрушился вниз. Джо толкнул Фрэнка локтем. «Это не мы. Это не из-за нас. Кто-то идет за нами». «Может, их засек тот худощавый, — подумалось обоим братьям, — вернулся и выследил? Или, как они и подозревали, на кладбище был кто-то третий?» Юноши внимательно всмотрелись от края до края в участок склона над ними, — но ничего не обнаружили в тьме. «Наверное, засел за другой глыбой или в зарослях», — прошептал Фрэнк. Еще через какое-то время им показалось, что теперь внизу началось слабое движение, и они тоже продолжили осторожный спуск, готовый в любой момент отразить нападение с тыла. К тому времени, когда показалось подножие холма, Им уже снова удалось подобраться к объекту своего изначального преследования достаточно близко, чтобы заметить, как его темная фигура растворяется в тумане уже знакомого братьям города-призрака. Опасливо крадучись, юноши двинулись по заснеженному деревянному настилу, прижимаясь к стенам домов, и скоро снова услышали тяжелые шаги незнакомца. Впереди замаячила его грузная фигура, но вдруг... Опять исчезла, запросевшей в землю внешней оболочкой какого-то покинутого обитателями здания. Карди ускорили шаг и украдкой заглянули за угол этой ветхой постройки. Как раз вовремя, чтобы заметить, как объект выходит из нее сзади. Там он резко развернулся и опрометью бросился к дальнему концу ближайшего соседнего дома. Фрэнк сходу бросился в догонку и успел увидеть, как преследуемый просто вернулся на улицу. В свою очередь, опять оказавшись на деревянном настиле, старший Харди нашел там Джо, стоявшего неподвижно и молча как тень. «Он понял, что за ним хвост», — прошептал младший. «И проверяет нашу реакцию. Встряхнуть хочет, чтоб не дремали». «Скорее, а то и вправду упустим его», — скомандовал Фрэнк. Отбросив всякую осторожность, братья припустили бегом. Шаги так и застучали по дощатой мостовой. Несомненно, жертва услышала их и тоже, сломя голову, бросилась вперед. Еще немного, и она растворилась в кромешном мраке между двумя старыми шаткими домами. Фрэнк и Джо оказались на этом месте лишь несколько секунд спустя. «Сюда!» — тихо бросил старший, и оба нырнули в темную горловину узкого прохода. Миновав оба уже упомянутых здания, юноши оказались на широком пустыре, поросшем с сорняками и кустарником, и тянувшимся до самой стены леса на склоне холма. Здесь они остановились, чтобы осмотреться, напрягая зрение в ночи, и как следует прислушаться к ее звукам. В жуткой свистопляске ветра почти ничего не было слышно, разве что протяжный волчий вой где-то по ту сторону хребта. «Кажется, ускользнул все-таки, гад!» — выругался Джо. Парни синхронно включили карманные фонарики и пошарили ими вокруг. В конце концов, один луч выхватил следы беглеца, однако, приведя к сильно утоптанной дороге, они исчезли, став неразличимыми среди прочих. «Черт, везет нам, как утопленникам!» — простонал Джо. «А ведь шпион был почти у нас в руках!» «Ну, по крайней мере, мы узнали о нем самое важное», — задумчиво утешил его Фрэнк. «Что же?» «Кличку. Очень необычную. Тот, второй с кладбища. Называл его стрелометом. Точнее, револьвером-стрелометом». «Точно! А у меня совсем из головы вылетело», — хлопнул себя полбум, младший. «И, наверное, такое прозвище наведет нас на его след, если только понять, что именно оно означает». У тебя есть мысли на этот счет?» Фрэнк покачал головой. «Не единый. Разве что звучит как-то по-ковбойски. Может, Хэнк растолкует?» Проходя мимо скромного жилища Бена Тинкера, братья не увидели в окнах света. Они остановились и прислушались. Изнутри до них донесся ровный и негромкий, свистящий храп. «Хорошо, что старикан спит», — ухмыльнулся Фрэнк а то еще открыл бы по нам стрельбу. И братья отправились дальше своей дорогой. Однако, проходя мимо пустующего танцзала в следующем квартале, вдруг так и застыли на месте, оба разом почувствовав, как волосы у них на затылках встают дыбом, а по спине пробегают холодные мурашки. Из заброшенного дома даже сквозь вой ветра отчетливо доносились... Звуки пианино. Та самая призрачная музыка, о которой говорил Тинкер.